Тася сидела в беседке, уставившись в одну точку. Она боялась встречи с женихом. Накрапывал дождик, нагнетая обстановку. Сколько раз Тася представляла себе, как гордо будет смотреть на Сапожкова и бросать ему в лицо обвинительные слова. Но вот он приехал, а она сжалась, замерла. И в голове не рождалось ни одной здравой мысли. Тася настолько была погружена в свои переживания, что не заметила, с какой стороны Савашков подошел к беседке. Он легко поднялся по ступенькам. «Таисия Петровна, я долго искал вас в парке и совсем не предполагал, что вы будете сидеть в этой памятной беседке», сказал он, присаживаясь рядом с нею. «И часто вы сюда ходите?» «Первый раз». Тася с удивлением отметила тот факт, что за все время, проведенное в беседке в ожидании Сапожкова, она ни разу не вспомнила о Серже и о том, что он был убит именно здесь. Ее переполняли совсем другие мысли. Сейчас Тасю почему-то охватила жуть, какая-то нервная дрожь сотрясала ее тело. «Таисия Петровна, что-то случилось?» «Да, в чутье ему не откажешь». Он сразу почувствовал ее настроение. «Случилось», — кивнула Тася. Вздохнула, набираясь смелости, и выпалила. «Скажите, Николай Порфирьевич, зачем вы договорились с Архипом похитить меня?» Она думала, услышав это, Сапожков начнет отнекиваться Или, если виноват, выгораживать себя?» Но он взглянул на нее, улыбаясь во весь рот. Улыбка была зловещей, страшной. Тася едва сдержалась, чтобы не броситься бежать. Она вдруг поняла, что находится с ним наедине, что вокруг никого нет, что дождь всех дворовых загнал в дом. Надвигаются сумерки. Беседку обступают мокрые темные деревья. А вид Сапашкова не предвещал ничего хорошего. «Откуда вы это узнали, Таисия Петровна?» — спокойно спросил он, передвинувшись к ней ближе. Тася хотела встать, но сильные мужские руки прижали ее к скамейке. «Это не важно. Я знаю, и все. Наверное, ваша бывшая крепостная выдала меня» предположился Сапожков. «Вот ведь неблагодарная! Я ее на работу взял, а она чем отплатила?» «С такой работой легче утопиться», подковырнула Тася. «Как в воду глядите, Таисия Петровна!» Она утопилась. «Кто? Саша?» «А о ком мы говорим?» Ваша Саша недавно утопилась. Она без ума от Архипа была, а тот ее бросил. У меня на фабрике работать надо, не каждая выдюжит. А Саша привыкла в имении ничего не делать. Пальцы ее только и годились, что платье барыни застегивать да расстегивать. Одно слово — горничная. Впрочем, я думаю, она утопилась, чтобы не быть опозоренной. Кажется, она была беременной. Тася слушала и не могла поверить, что совсем недавно этого циничного человека считала преданным другом, собиралась выйти за него замуж. Господи, наверное, он все же есть, раз вовремя открыл ей глаза. Ей жалко было Сашу, но та сама выбрала свою судьбу, и решение уйти из жизни она приняла добровольно. Тасю не в чем упрекнуть, но она все равно чувствовала вину. Тася в ответе за своих крепостных она обязана была поговорить с девушкой, понять ее влюбленную и метущуюся душу. Саша оказалась более человечной, а ведь могла унести эту тайну с собой. Тася так и вышла бы замуж, ничего не зная о коварстве мужа. Как ни жаль, Сашу уже не вернешь. Раскаяние пришло слишком поздно а сейчас решается ее собственная судьба. Ее собственное сердце плачет от людской злобы и ненависти. Почему?»